Глава 15 Холодный душ смывает весь негатив. Вернее, не совсем душ. Не знаю, как хоббиты это сделали, но из короткого обреза трубы в потолке течет обильная струя воды, вытираясь тканью, предложенной для этого Варварой Павловной. Одеваю новые простые свободные штаны серого цвета и такую же запашную рубаху с широким поясом. Похоже, это ремесленный продукт гоблинов. Каждый предмет дает плюс один к защите. Немного, но и так сойдет. Главное, не голышом бегать. В приподнятом настроении направляясь к своему навесу. Вокруг шум стройки, пение птиц, веселые голоса и смех. И, эх, жизнь прекрасна. Тура отправляю в лес вместе с Вероникой. Захотелось ему поиграться и самому поохотиться. А тут охотница как раз направляется догонять свою подружку Оксану, ушедшую на прокачку вместе с новенькой. Тут я кое-что вспоминаю и лезу в интерфейс. Что там можно улучшить питомцу? Нужно выбрать, пока вспомнил. Ага, вот оно. Выберите доступное эволюционное преобразование. Эволюция передних и задних конечностей. Эволюция покрова. Эволюция хвостовой части. Немного подумав, останавливаю свой выбор на конечностях. Надеюсь, мобильность тура увеличится. А то с его полулапами полукопытами питомец часто теряет скорость из-за всевозможных препятствий на своем пути. Наконец, широко зевнув, с удовольствием растягиваюсь на своем спальном месте. Теперь можно и поспать. Закрываю глаза в благодушном настроении. Я даже больше не сержусь на Мэри за ее поведение. Решаю на эти закидоны вообще внимания не обращать. Ну а что? Женщина есть женщина, не исправишь. Их нужно принимать, какие они есть, ухаживать, любить, оберегать, лелеять. Последний образ перед глазами, перед тем, как проваливаюсь в сон, хватаю в охапку эту светловолосую красотку и начинаю так ее сладко-сладко лелеять, просыпаясь от дробного стука по крыше навеса. В нос ударяет влажный воздух полной свежести и ароматов разных трав и древесины, Дождь, догадываюсь я. Перед глазами маячит сообщение. Задание «Постройте форт» выполнено. Награда. 10 очков улучшения общины. 10 очков улучшения поселения. Новое задание. Цепочка заданий. Развить поселение до ранга «Город-крепость». Каждое задание в цепочке дает свою награду. Награда за всю цепочку оценивается по конечному результату. Первое задание в цепочке «Построить склад». Условия. Минимальная площадь объекта 300 квадратных метров, высота 3 метра. Награда. Доступ к производственным и добывающим постройкам. Очки улучшения поселения. Только убираю эти сообщения, как появляются новые. Новое задание. повысить уровень общины до 10 уровня. Текущий уровень 6. Награда. Переход общины на новый ранг. Племя. Бонусное улучшение на выбор. Очки улучшения племени. Так, чешу затылок в задумчивости. Нахожу в интерфейсе вкладку «Поселение абзац». Перед глазами появляется список возможных строений и количество ресурсов, требуемых на каждое. Кроме склада, он отдельно выделен ярким шрифтом, что показывает о его доступности к строительству. Еще немного покопавшись, выясняю, что остальные постройки типа лесопилка, каменоломня, кузница, бараки и другие можно возводить намного проще, чем тот же склад. Достаточно указать место постройки, поднести к нему необходимые по списку материалы, потратить определенное количество очков улучшения, и все, строение готово. А можно копить очки и строить своими руками на свой лад. Переключая на вкладку общины «Дикий песец». Когда и за что был получен шестой уровень, мне непонятно. Он вроде как от общего количества членов общины растет и от разных достижений. После этих сообщений мне на плечи будто накидали несколько мешков с песком, олицетворяющих ответственность. Так не пойдет. Обещали все разруливать, а по факту мне одному во всем разбираться. Выхожу под накрапывающий дождик. Начинает смеркаться. А не слабо я поспал. В глаза бросается крупное бревенчатое строение с узкими окнами и почти плоской крышей. По ее периметру возведена невысокая ограда из обрубленных бревен. Эта постройка и есть завершенный во время моего сна форт. А я его себе представлял другим. Ну и ладно. Все равно я в этом слабо разбираюсь. Хоббиты и гоблины активно что-то затаскивают туда. Наверное, что-то такое, что боится влаги. Замечаю спешащего куда-то Бориса. Вот он-то мне и нужен. Останавливаю его окриком, подхожу и открываю ему полный доступ к заданиям и постройкам. Пусть разбирается, раз хвалился, что в этом понимает. А вот теперь-то лучше. Мешки ответственности становятся намного легче, а дождь усиливается. Народ разбегается под навесы и под крышу форта, а я так и продолжаю стоять под дождем. Но настроение мое от чего-то поднимается все выше и выше. Оглядываюсь. Поселение опустело. Почти. На частоколе скучают дежурные, а небольшая толпа разумных стоящих у скальной стены кого-то весело подбадривает. Немного выше скандирующих на фоне камней выделяются два силуэта. Крупная фигура мужчины со звериной шкурой на плечах. И в стороне от него на пару метров ярко-рыжее пятно. Хм, это интересно. Решаю посмотреть представление поближе. С каждым новым шагом подмечаю все больше деталей. Птиц с силой вбивает клюв в толщу камня. Клюв камень вбивает. Я даже протираю глаза на всякий случай. Петух подтягивает за счет длинной и похожей сильной шеи туловище выше, когтями вцепляется в стену, освобождает клюв, вытягивает шею выше и снова вбивает клюв в камень. И делает он это довольно шустро, быстро взбираясь вверх. Это, мать его, петух или гусеница? Этот пернатый не перестает удивлять. В паре метров от птица, пытаясь его обогнать, совершает подъем Серега. Воин использует две кирки. Нет, ошибочка, не кирки. С обратной стороны от длинного кайла имеется широкое лезвие топора. Серега вбивает острый шип кирки топора в скалу, подтягивает себя одной рукой. Замах, и воин глубоко засаживает инструмент в камень другой рукой. И снова подтягивает свое тело. Тюк, тюк, тюк, тюк. Несмотря на длину своих рук, обогнать шустрого петуха Сереге не удается. Они идут примерно на одном уровне. Все из-за того, что воину приходится иногда повторно забивать кирку, так как порой из скалы выбивается крупный кусок и инструмент фиксируется ненадежно. Болельщики, несмотря на усиливающийся дождь, не спешат покидать соревнования, подбадривая своих фаворитов. В момент, когда я уже почти дохожу до собравшихся внизу зрителей, воин как-то чересчур сильно втыкает свой инструмент в камень. Раздается громкий треск и хруст, огромный пласт скалы отделяется от основания и вместе с участниками соревнования обрушивается вниз. Болельщики разбегаются, а петух, недовольно косясь одним глазом на воина, отлетает подальше. Серегу спасает гух, также наблюдавший за представлением с помощью магии земли. Он заключает война в защитный кокон и выращивает из скалы каменный столб, который отталкивает Серегу в сторону. Все обходится благополучно. Раненых не оказывается. Несмотря на ушибы, Серега ликует. «Круто! Я получил достижение!» «И какое?» – спрашивает Кирилл. «Какой-то маг спокойный. Оглядываюсь. Хрыча с Гаврюшей нигде нет, как и Тура с девчонками. Возможно, парень еще не в курсе нового питомца-разведчика». Наверное, Кирилл также недавно проснулся, как и я. Вот и не застал драконов поселения, а другие ему про это не рассказали, не хотели тревожить ранимую душу. Сокрушитель, хвалится Серега, зачитывая системное сообщение. Я гору не обойду, я гору насквозь пройду. Плюс 30 урона по каменным предметам и строениям, плюс 15% урона по остальным неживым объектам. «Минус одна единица интеллекта». «Ха! Минус интеллект! Да и хрен с ним, мне он не нужен!» «Крутое достижение, да?» «Эх, вместо осадной единицы будешь, когда чью-нибудь крепость пойдем брать!» — хмыкает Гух. Все начинают быстро расходиться под крыши. У скалы я остаюсь совершенно один. И чего все намокнуть испугались. «У меня же душевный подъем не только не снижается, но и поднимается выше». Теплые капли разбиваются мою кожу, ветерок бодрит. Стекающие по телу струи смывают вялость только проснувшегося тела и заряжают энергией. Возрастает желание сделать что-то такое этакое, прямо ух. Охватить все это великолепие, что разливается вокруг. На порыве эмоций почти взлетаю по скале вверх. Мгновение, я уже перелетаю карниз и выпрямляюсь во весь рост. С такой высоты открывается потрясающая картина. Каждый раз не перестаю восхищаться. Величественный лес, гигантский разлом и поля. А на фоне почти опустившегося за край солнца радуга. Превосходно! Замечаю несколько фигурок, выходящих из леса. Вероника, Оксана и Мэри. А вон и Тур выбегает, и как всегда он что-то жует. Питомец разбегу прыгает на широкую площадку со снятым дерном, что планируется для раскопки ямы под фундамент будущей каменной стены. Прямо в накопившуюся огромную лужу и грязь. И давай там елозить, брыкаться и прыгать. Будто он измененный мутацией из вин, а не бык. Девчонки пропадают под укрытиями, а Тур растягивается в луже. До меня доходят отголоски его эмоций. Он всем доволен, сыт и просто балдеет. А я продолжаю наслаждаться моментом. Затем понимаю, что может быть и лучше. Снимаю с себя всю одежду. Оставляю только штаны. Светить причинным местом со скалы не самая лучшая идея. Увидят Мэри, подумают, что я не только грубый чумазый, но и совсем уж дикий, трясущий на возвышении своими гениталиями альфа-самец стаи, что заявляет таким образом о своем статусе. Кайф. Развожу руки в стороны, поднимаю лицо к темному небу. Стою так несколько минут, наслаждаясь каждой попавшей по мне капелькой. Затем осматриваю свой обнаженный торс. А он изменился с момента пробуждения. Стало рельефней, объем мышц увеличился. Сейчас, когда он мокрый, это еще заметней. Плавно провожу рукой по воздуху. Капли дождя завораживающе поразбиваются о кожу, обтягивающую мышцы, но чего-то не хватает. Достаю свои клинки. Теперь капли красиво разбиваются и о металл оружия, добавляя негромкие, ласкающие слух звуки дзинь дзень Совершаю медленный взмах рукой, Лезвие клинка плавно рассекает воздух и летящие с неба капли. Разлетающиеся брызги и и переливаются разными цветами. Розовым от края неба, где заходит солнце, яркими всполохами оранжевого от недогоревших и еще не потухших от дождя крупных костров поселения. Завораживает. Еще один взмах, еще другой рукой. А если вот так, медленно совершая диагональный взмах, будто рублю противника... Затем начинаю движение обоими клинками одновременно, выполняя рубящие, колющие и режущие атаки. Ощущая необычайный прилив силы восторг, словно весь мир дарит мне свою энергию через льющуюся из неба воду. Через бодрящий ласковый ветер, обдуваемый мое мокрое тело. Через теплый камень, нагретый за день солнцем, который попирает мои босые ступни. Класс! Выявлено место силы. Тут же сворачиваю мешающее сообщение. Нифиг портить момент. Клинки продолжение рук. Они как кисточка художника выводят в пространстве замысловатый рисунок. Одно движение плавно переходит в другое, а после гармонично перетекает в следующее. Это касается не только рук, все тело движется в такт. Оно постоянно меняет позы, все это превращается в какой-то танец. Некоторые движения становятся для меня неожиданностью. Я и не подозревал, что могу так. Немного ускоряет танец, вспоминая некоторые элементы приемов загадочного дроу. Пробую всплески их на свой рисунок. Сначала выходит немного коряво, но потом... Получается. Тело адаптируется под новые движения, и рисунок становится насыщеннее и интереснее. «Юху, душа моя ликует!» Начинаю двигаться смелее, добавляя все новые и новые элементы. Они с каждой секундой все четче проявляются в моей памяти. Я еще больше ускоряюсь. Гул воздуха и свист клинков рождает внутри меня музыку. Мощную и торжественную. Сначала она медленно пробуждается где-то в глубинах сознания. Затем плавно поднимается оттуда, становясь все громче и заполняя собой все — Мурашки пробегают по коже. Бум. Одиночный барабанный удар. Затем еще, еще. Они начинают звучать чаще. Добавляются разные инструменты. Раздается рок от звуков тяжелой электрогитары. Порывы ветра становятся сильнее. Они будто помогают моим движениям. То подталкивая, то закручивая мое тело в нужный момент. Словно стихия слушает мою музыку и танцует вместе со мной. Добавляю магические удары. Во все стороны разлетаются воздушные кулаки, диски и даже тараны. Каждое заклинание выталкивает воду из своих границ. Потому вылетающий кулак выглядит кидающим блики пузырем. А таран как здоровенная медуза, рванувшая куда-то с огромной скоростью. Я еще ускоряюсь, верчусь словно смерч, по наитию заставляю воздух закручиваться вокруг меня. Он увлекает за собой и льющуюся с неба воду. Я сам оказываюсь в центре огромного пузыря. Время и любые другие эмоции, кроме восторга и ликования, перестают для меня существовать. Музыка все гремит, а мое тело крутится в боевом танце. В какой-то момент мне кажется, будто я отрываюсь от земли и просто парю. Небо озаряет очень яркая вспышка, что чуть меня не ослепляет. Ветви молний надо мной в разные стороны расходятся по всему небосводу, а центрально бьет в пузырь, сотканный вокруг меня. Сквозь мое тело проходит заряд. Уши закладывают от небывалой мощи грома. И все прекращается. Кончается музыка. Ветер слабеет. молний больше нет. Даже дождь затихает. Стою, тяжело дыша и задрав голову в небо. И никакой боли или последствий от удара не чувствую. Словно его и не было. Вокруг темень. Солнце давно уже скрылось за горизонтом. На небе ни звезд, ни луны. Костры в поселении потушены. А я все стою и не могу отдышаться. Это было потрясающе. Никаких больше сообщений от системы я не получал. Но и не надо. Я и так чувствую, что мои боевые качества улучшены. Как физические, так и магические. Проходит минута, две, десять, час, может больше. Сажусь на скальный карниз, ноги свисают с обрыва. Мысль текут вяло, олень вообще о чем-либо думать. Просто сидишь и тебе хорошо. В сознание вплетаются обрывки с натура. По их сюжету дракон сам себя поджаривает, и мы его неспешно поглощаем. Они вдалеке, заигрывающе покачивая своей необъятной кормой, щипали травку добрая буренка. Рядом еще одна для меня. Бура. Вытряхиваю своей головы эти образы. Такого мне не надо. Обойдусь бы всяких буренок. Сам найду себе кобылку. Тфу, девушку. Тут что-то привлекает мое внимание. Всматриваюсь в темноту и пытаясь найти, что именно. Долго всматриваясь, но ничего не нахожу. Вот опять, где-то за чистоколом. Внимательно осматриваю тот район. Вот еще. На границе с лесом. Через несколько секунд внимательного разглядывания начинаю различать десяток темных фигур. Гоблины, что ли, не все вернулись? Не похоже. Уж больно крупные фигуры по сравнению с тщедушными телами одноплеменников гуха. Рядом с неизвестными появляется крупное существо ростом с половину от человека. Оно с высокой скоростью нарезает круги вокруг остальных. Фигуры стоят и наблюдают за частоколом, затем медленно, таясь, начинают подбираться ближе. Не к добру это.